Глава двадцать Электрические сферы должны были оказаться у капитанов. Наш капитан Алексей Кофтунов так был решено с самого начала. Но наша чертова сфера оказалась в руках у Мясникова. Видимо, на это как-то повлиял его отец. И это было только началом. Уверен, что этот ублюдок воспользуется возможностью и обязательно попытается выбить из игры меня, члена своей же команды. «Правила предельно просты», — произнес Быков через магафон. «По свистку команды бросают сферы в своих оппонентов. Если одна попадает по игроку, тот сразу же выбывает из соревнований. Разрешено ловить сферу, а также отбивать его ударом руки или ноги. Разумеется, магию использовать обязательно». Играем до тех пор, пока одна из команд не лишится ровно половины своих участников. Кроме того, в каждой команде под 12 человек. Выходит к концу первого этапа, количество участников может сократиться вдвое. Кроме того, Быков ничего не сказал о ситуации, в которой брошенная сфера попадает в своего же соратника. Правила просты. Попала сфера, вылет. А это означает, что у меня сразу 13 противников. Московичи и мясников. И! затянул быков. Начали! Раздался свисток, причем тоже магический, и игра началась. Я напрягся. Вражеский капитан готовился к атаке, тоже казалось, и мясникова. Мой затылок вскипел от магических вибраций сразу с двух сторон. Московский капитан запитал руку боевой магии и метнул сферу в нас. В то же мгновение Павел Мясников активировал магию крови и ускорил свое кровообращение. Раздался громкий свист. Павел с размаху бросил электрическую сферу в меня. Предсказуемый ход. Я извернулся и поймал сферу, чем точно расстроил Мясникова. Ладони и все мышцы предплечье жгло. Павел вложил немало сил в бросок, и физических, и магических. У меня аж волосы на голове поднялись. Но проблемы на этом не закончились. Я отвлекся на предварительную атаку Павла и не сразу заметил, что капитан Москвичей тоже бросил мяч в меня. В воздух рассекла несущая груда мышц. Кофтун встал передо мной, как стена, и поймал сферу вражеской команды. — Внимательнее, Белов! — сказал он. — Битва только началась! И я благодарно кивнул. — Внимательно. Ага, как же. «Будешь тут внимательным, когда тебе вонзают нож в спину собственные соратники». Эта команда готовилась к Олимпиаде с самого своего поступления в Академию. Но появился Мясников и все испортил. Обе сферы были в наших руках. «Ну что, Белов?» Спросил Кофтонов. «А теперь давай, зададим им жару! Целимся в тех, что стоят по бокам от капитана!» Указал я. «Давай, Алексей, как на тренировке!» Ковтунов понял, о чем я говорю, и ударил меня ладонью по спине. Я тут же поглотил часть запаса его боевой магии, и мы одновременно замахнулись. Бросок. Сферы с сумасшедшей скоростью пролетели сквозь электрическую линию, что была прочерчена Быковым, и врезались в членов вражеской команды. Моя сфера поразила растерявшегося москвича прямо в голову. Сферу Ковтунова враг попытался поймать. Но Алексей запустил крученым. Магический снаряд попал в живот московского боевого мага. Раздался звук свистка. Один из четырех судей, куратор боевого потока Роман Викторович Побединский, поднялся со своего места и воскликнул. «Два прямых попадания! Игроки номер три и номер пять выбывают из игры!» Стадион взорвался от торжествующих криков. «Нам с Куфтуновым только что удалось лишить москвичей сразу двух игроков». Еще 4 таких удара и победа в первом раунде у нас в кармане. Но расслабляться было рано. Теперь две сферы у вражеской команды, а значит, нам придется не сладко. Следующий бросок их капитана вывел нашего студента из игры. Вторую сферу тут же поймал кофтунов и приготовился к контратаке. И тут я почувствовал привкус железа во рту, явный признак того, что по воздуху пронеслась магия крови. Вот черт! Сфера, которой выбили нашего игрока, попала в руки Мясникова. Павел бросил на меня свой взгляд, а затем развернулся и метнул мяч прямо в кофтунова. Алексей ничего не видел, он был полностью сосредоточен на своем броске. Я ринулся ему на помощь, счет шел на доли секунды. Мясников знал, что мы с Алексеем друзья, он рассчитывал, что я закрою кофтунова собой и вылечу из соревнований, но как бы не так. Сфера была в метре от Алексея, пришлось пойти на отчаянный шаг. Я напряг мышцы ног и оттолкнулся от земли. В полете схватился за плечо кофтунова и, использовав поглощение, впитал часть его силы. В этот момент Алексей источал колоссальное количество боевой магии, он же готовился к броску. Я сделал кувырок, направил свою магию кофтунова в свою ногу и пнул сферу прямо в полете. «Спасибо за пас!» Прокричал я и полетел вниз. Пришлось приземлиться головой о землю. Позвоночник больно хрустнул, но не сломался. Лицо Павла выражало крайнюю степень ярости и разочарования в собственных силах. Наши с Ковтуновым сферы ударили в одного и того же игрока, в капитана команды. Однако от броска Алексея врагу увернуться удалось, а от моего хитроумного пинка нет. Вновь раздался свисток. Капитан московской команды выбывает из игры, воскликнул побединский. Оспариваю, закричал один из судей. Все взгляды устремились на высокого черноволосого мужчину с короткой бородкой. Во взгляде его бордовых налитых кровью глаз я узнал отца Павла Мясникова. Виктор Мясников, глава рода, магов крови поднял руку и произнес. Капитан московской команды не мог выйти из игры. Бросок Белова не должен быть засчитан. Сфера Павла Мясникова ударила Владимира Белова прямо по ноге. Ах, ж, гнойная семейка. Я ожидал чего-то подобного. Но не думал, что с Мясниковыми станут действовать настолько прямолинейно. — Виктор Станиславович, я с вами не согласен. — попытался заступиться Побединский. — Ваше мнение я не спрашивал, Роман Викторович. — рявкнул Мясников-старший. — Правила игры были нарушены, и это видно невооруженным гла. — Помолчите! — последнее слово было сказано третьим судьей, представителем легиона. — Что вы сказали, Суворов? — вздрогнул Виктор Мясников. — Я попросил, чтобы вы замолчали! — во всеуслышание заявил Суворов. — Вы портите игру! — Но! — замялся Виктор. — Вы ведь и сами из Москвы! «Вас должен радовать тот факт, что капитан команды остается, а Белов...» «Мне нет дела, кто из какого города», — твердо произнес мужчина. «Я здесь, чтобы посмотреть на честную игру. Уверен, остальные господа судьи согласятся с моим мнением. Не так ли?» Побединский и даже преподаватель из Московской академии закивали. Власть Суорова была неоспорима. Видимо, он имел не только большое значение, но и высокий титул. Вот только и Суворов лгал. Мне было предельно ясно, что он здесь не ради игры. Суворов пришел, чтобы забрать одного из нас. Игра продолжилась. Павел больше не смел ставить нам палки в колеса. Пока что. Москвичи стали биться более ожесточенно после потери своего капитана. Через 20 минут первый этап был завершен. В нашей команде осталось 7 человек, а во вражеской 6. Победа была за нами перерыве между двумя этапами. Участникам Олимпиады принесли холодную воду и полотенца. Мы тяжело дышали. Эти вышибалы уже высосали из нас все соки. В детстве мы с друзьями тоже играли в некое подобие этой спортивной забавы, в ее старом варианте. Но ловить вместо обычного мяча заряженную электрическую сферу – чертовски изматывающее занятие. Мразь. Злобно воскликнул Кофтунов, осушил одним бодрым залпом бутылку воды и бросил ее себе под ноги. Из-за мясникова мы чуть не проиграли. «Не переживай, Алексей, мы еще зададим жару этой скотине», — сказал я. «Мы хорошо сражались, шансы победить велики». «Еще неизвестно, как он поведет себя на следующем этапе», — предостерег Алексей. Я перевел взгляд на Павла. Тот сидел вдали от своей команды и пил красную жидкость из своей фляжки. Какое-то зелье или кровь? Ну, вампир хренов. Надеюсь, следующим этапом будет метание осиновых кольев. Я бросил взгляд на трибуны. Быков о чем-то встревоженно общался с другими профессорами. Ректор так до сих пор и не появился. Странно, либо директор нашей академии плевать хотел на Олимпиаду, либо стряслось что-то серьезное. Уж больно сильно беспокоился наш декан. Быков подошел к магафону и объявил начало следующего этапа. «Дорогие друзья!» – произнес он. «Вынужден сообщить, что ректор нашей академии, к сожалению, не сможет почтить нас своим визитом. В городе случился очередной инцидент темного часа, поэтому он вместе с организацией «Светлый путь» должен урегулировать ситуацию. Но не беспокойтесь, нам переживать не о чем. Мы продолжим наши соревнования в штатном режиме». Быков прокашлялся, взмахнул рукой и изменил электрическую разметку стадиона. Теперь его магия окружила арену двумя ровными овалами, между которых образовался коридор. «Олимпиада состоит из трех этапов, и через пару минут мы приступим ко второму. К испытанию на выносливость», — заявил он. «Команды расформировываются. Теперь каждый студент борется только за себя». «Ваша задача, уважаемые игроки, сразу после свистка начать забег по созданному мной электрическому коридору и не останавливаться до тех пор, пока не истечет полчаса». «Полчаса бега? Это не так уж и много. Мы на тренировках по указке Побединского носились в три раза больше. Однако правилами не запрещено пользоваться магией, чтобы мешать другим игрокам», — добавил декан. Каждый, кто остановится хоть на секунду, выбывает. Каждый, кто коснется электрической стены, выбывает. Остальные проходят на третий этап. Тут не нужно быть магом-предсказателем, чтобы понять очевидное. Сейчас будет мясо. Оставшиеся 13 игроков стали у стартовой линии. Мои соратники и москвичи перебрасывались угрозами между собой. На их болтовню мне было плевать. Позади всех белой вороной стоял Павел Мясников. Интуиция подсказывала, что этот паршивец ничему не научился. Мои угрозы его не остановили. Он будет пытаться выдавить меня из соревнований до последнего. Что ж, пусть попробует. — На старт! — воскликнул Бэков. Внимание! Все участники разом запитали свои тела магией. Настойка Бродского перестала помогать. По голове словно начали бить молотками. «Марш!» Я быстро коснулся двух рядом стоящих со мной московских магов и поглотил приличное количество их маны. Тринадцать человек сорвались с места одновременно. Ух, а я явно переборщил. Мне удалось вырваться в первую тройку, а двое студентов, у которых я забрал энергию, остались позади. «Нет, не надо, что ты делаешь?» завопил один из них. А затем раздался треск молнии и одновременный при двух отставших игроков. Невольно мы с Павлом проделали командную работу. Я замедлил московских студентов, а он пнул их в электрический барьер. В первую же секунду забега нас оставалось 11. Я бежал наравне с Алексеем Кофтуновым. Тот громко пыхтел, но улыбался во весь рот. Спортивный азарт приносил ему неописуемое удовольствие. «Ну что, Владимир, давай-ка вместе дойдем до финала!» Воскликнул он. «Другого не надо!» Поддержал его настрой я. «Зря, что ли, тренировались!» «У москвичей осталось всего четыре человека!» Пропыхтел Алексей. «Выбросим их из игры, а затем сразимся в финале друг с другом. Как тебе такой план?» «Меньше слов, больше дела, Леха!» Бросил я и, ускорившись, обогнал Кофтунова. Теперь я бежал первым, оставил за своей спиной всех участников соревнований. И так мы двигались достаточно долго, однако через 15 минут пробежки начались новые потери бойцов. Один из наших остановился, сдал отдыхалка. Вслед за ним Валунов сцепился с московским студентом, и они вдвоем налетели на электрическую стену. Я тоже начал потихоньку выдыхаться, но останавливаться было нельзя». Я сбавил темп, и меня тут же нагнали двое москвичей. «Думаешь, ты тут самый быстрый?» — крикнул один из них и толкнул меня плечом. Меня отнесло в сторону, и я врезался во второго игрока, который тут же толкнул меня обратно. «Что, Петерпоржец?» — просипел второй. «Попал в тиски?» Два здоровяка решили сделать из меня футбольный мяч. «Молодцы, хорошая тактика. Только она сыграет против вас». Я дождался очередной атаки и намеренно поддался одному из противников. Москвич ударил меня боевой магией, я моментально поглотил ее и полетел на его напарника. Бедняга надеялся толкнуть меня назад, но я влетел в засранца с такой силой, что студент ударился об электрическую стену и потерял сознание. Пока горе-футболист пытался сообразить, что только что произошло, я выпустил из себя последний запас боевой магии и пинком отправил врага в бегущих за мной спиной студентов. «Москвич» прокатился под ногами своих соратников, и все они попадали на землю. К тому моменту в игре оставалось лишь трое игроков – я, Алексей Кофтунов и Павел Мясников. От криков зрителей уже начало гудеть в ушах. Я мог поклясться, что даже отсюда слышал восторженные визги Колокольцевой и Антактивой. «Мы сделали это!» – крикнул за моей спиной Кофтунов, «Мы вывели из игры всех москвичей! В третьем этапе пободаемся между собой!» В голосе Алексея звучала искренняя радость. Ковтунов жил подготовкой к этим соревнованиям всю осень. Уверен, он хочет занять первое место, но дружбе в соревнованиях нет места. «Учти, подаваться не стану!» — крикнул ему я. «Обижаешь!» — воскликнул он. «Я на это и не рассчитываю. Победа должна быть честной. Шли последние минуты забега, до финала оставалось совсем чуть-чуть, но беды на этом не закончились. Мою голову пронзила адская нестерпимая боль, я стиснул зубы, но не затормозил. Поначалу я подумал, что мой череп просто перенапрягся от обилия магии, но следом закричал Кофтунов, И все стало ясно. Из моих ноздрей полилась кровь, во рту был привкус железа. Павел Мясников что-то делал с нашими сосудами. В ярости я направил всю силу своего отражения и выбросил его магию из своего тела. Но Алексею помочь я не мог. Кофтунов схватился за голову, споткнулся и рухнул на земь. Раздался свисток. «Оставшимся участникам разрешается остановиться!» — прокричал Быков. «Время вышло!» «Ты что, мразь такая, натворил?» — закричал я, развернувшись к Мясникову. «А что такого?» — пожал плечами Павел. «Нам было разрешено пользоваться магией. Разве я нарушил правила?» «Боевой магией, Павел! Боевой!» – процедил сквозь зубы я. «Не припомню, чтобы декан давал такие ограничения». Мясников принял на задумчивый вид. Вновь прозвучал голос Быкова. «К великому сожалению, вся команда Московской Академии вышла из игры», – произнес декан. А это означает, что по итогам второго этапа Олимпиады побеждает команда Санкт-Петербургской магической академии. Студенты, преподаватели все кричали, но я не слышал никого из них. Я смотрел в глаза Павла Мясникова и искренне желал его прикончить. Даже в прошлой жизни ни один из магов меня так не бесил. Он вывел куфтунова из игры в самый последний момент. Да еще и так подло. Павел опоручил эту игру, разрушил мечты моего друга. Не дал нам с Алексеем вдоволь побороться друг с другом в финале. «А теперь финал!» – закричал в магофон Быков. Второй этап Олимпиады определил победившую Академию, но кубок должен получить только один из участников. Прямо сейчас состоится магическая дуэль между... «Владимиром Беловым и Павлом Мясниковым!» Все электрические стены исчезли. Нам выделили целую арену для боя, но не дали даже минуты, чтобы перевести дыхание. Я сильно истощил силы. Довел отражение до предела еще на втором этапе. Мясников же был полон сил. Но меня питала ярость. Я был готов впиться в глотку Павла в любой момент. Закончится отражение, порву его голыми руками, «Даже никакой пощады, и будь что будет!» «Финалистов прошу приготовиться!» — воскликнул Бэков. «Третий этап, кульминационная дуэль начнется по моему сигналу!» «Ты покойник, Белов!» — прошипел Мясников, активируя свою магию. «У меня не было желания устраивать с Павлом словесную дуэль. Мне не терпелось перейти к настоящей». Как бы Мясников не выделывался, в его глазах читался страх. Все же я оказался прав. Он боялся сойтись со мной в честном поединке. «Начали!» – воскликнул Бэков. Мы с Мясниковым сорвались с места и понеслись друг на друга. В его руках магии крови. В моих – отражение. «Все должно решиться прямо сейчас». Но мы не успели сойтись в схватке. Неподалеку на территории Академии раздался громкий взрыв. У меня аж уши заложило. А затем наступила кромешная тьма. Мы с Павлом и все зрители, которые были на трибунах, замерли в ужасе. Небо над нашими головами обволокло темной пеленой. Был полдень, но солнце исчезло. А на смену ему пришла полная луна, окруженная россыпью незнакомых звезд. Это была синяя луна, которая приходит лишь в одном случае, когда оба мира соприкасаются. Весь стадион окутал непроглядный туман. «Как это? Как это возможно?» – воскликнул Павел. «Темный час! Он не может быть на территории Академии! У нас же стоит защита!» «Значит, нет больше защиты», – ответил я. Приоритеты мгновенно изменились, и Мясников со своими загонами отъехал на второй план. Сейчас всей Академии грозила реальная опасность. В тенях зашевелились силуэты жутких существ, и все они были разные, но одинаково ужасные. Ведь твари приходили в обличие человеческих страхов, а здесь собрался целый стадион, чей ужас от происходящего подпитывал тварей. Монстры были повсюду. Из травы под моими ногами появились черные одуванчики. На стадионе началась толкучка. Громоздкое существо, напоминающее слизня, вынырнуло из мрака и обрушилось на тот сектор трибун, где сидели Бродский, Колокольцева и Антарктива. Холодный ветер выхватил из их рук плакат с надписью «Белов вперед». По рождению темного мира сотнями особей склонились над моими друзьями, желая поскорее вкусить свежего человеческого мяса. К каждому из присутствующих пришел его личный страх. И я не стал исключением.